Здесь есть очень хорошенькие ткани, возбужденно сказала Кэти. Но одного платья мне достаточно, вполне достаточно. Но Тони был неумолим. Он заставил ее выбрать два отреза и заказать из них платье. На все это и на споры с хозяйкой ушло немало времени, но наконец сошлись. Шелковые платья они взяли за пятьсот лир, а за остальные разговор о цене отложили до тех пор, пока заказ. не будет выполнен и одобрен. Кэти взяла шелковое платье и еще раз прикинула его перед зеркалом. «Тебе бы хотелось надеть его сейчас?» спросил Тони. «Или недостатки, которых я не замечаю, так велики, что нужно их сначала исправить? А ты не будешь считать меня пустой модницей, если я надену его сейчас?» «Да это как раз то, чего я хочу. Вели им завернуть твое старое платье». Кэти снова переоделась. Она стояла, поглаживая шелк и любуясь собой. — Закрой, пожалуйста, на минутку глаза, — сказал Тони и надел ей на шею ожерелье. «Подходит — Подходит? — спросил он с беспокойством. — Я условился, что если тебе не понравится, можно будет обменять на что-нибудь другое. Даже если бы оно было безобразно, я бы ни за что его не поменяла, потому что его выбрал ты. Сказала Кэти, украдкой целуя Тони, когда мастерица повернулась к ним спиной. Но оно чудесное и, по-моему, очень подходит к платью. Это, пожалуй, нельзя назвать свадебным подарком, сказал Тони. Да я и терпеть не могу свадеб, а ты? Я имею в виду официальные. Пусть это будет моим подарком в вознаменование нашего грешного союза. Ты хочешь сказать любовного союза? Я не чувствую себя грешной, я чувствую себя прекрасной и даже испытываю снисходительную жалость к остальному миру. Я тоже не чувствую себя грешным, сказал Тони. Да правду сказать, и раньше никогда не чувствовал. Со мной бывало, что я считал себя глупым, подлым или злым, что заблуждался и жалею об этом. Но как я рад, что тебе нравится это ожерелье. Он положил ей в руку бумажку в тысячу лир и сказал: заплати, пожалуйста, сама за платье и положи сдачи в свою сумку. У меня в бумажнике такая куча всяких вещей, что не хватает места. Кроме того, они могут пригодиться тебе на какие-нибудь мелочи, когда меня с тобой не окажется. Из мастерской дамского платья они пошли в бельевой магазин, который им рекомендовала мастерица. Кэти протестовала и отказывалась, но Тони настаивал, чтобы она выбрала и купила себе то, что ей нравится, не обращая внимания на цену. Тони понимал, что ведет себя расточительно, но ведь человек женится не больше пяти-шести раз в жизни, сказал он Кэти, и надо же им отпраздновать лучший из браков. Кроме того, добавил он, когда она смущенная и не решительно. отодвинула очень красивый вышитый гарнитур. «Помни, что смотреть на эти вещи придется мне, а не тебе». Здесь он снова прибегнул к маневру с бумажкой в тысячу лир, а затем, когда они вошли в парфюмерный магазин, предоставил Кетти самой выбирать себе кремы, духи и тому подобное. «Здесь уж ты выбирай сама», — сказал он. «Мои скудные сведения в области женского реквизита уже иссякли. Я не знаю, что ты любишь». Только не стесняйся, бери все, что тебе хочется. Мне кажется, у них главным образом немецкие товары. Когда они смеяся болтали, вышли с покупками на улицу, на колокольне маленькой церкви, которую Эа гордо величал своим собором, ударил колокол, и тут же к его звону присоединились колокола двух других церквей. Боже мой, сказал Тони, взглянув на часы. Уже двенадцать, как быстро пролетело утро. Нам придется взять фиакр, Кэти. Постой, тебе ничего больше не нужно. Ах, да знаю. Зонтик. Везти его отсюда с собой ни к чему, так что мы купим дешевый, который можно бросить. Пойдем. Знаешь, сказал Тони, когда они ехали фиакром, я еду в верхнюю деревню четвертый раз в моей жизни, а с тобой впервые. Я ясно помню те три поездки, и особенно памятно будет мне это самое лучшее. Первый раз я ехал в девятьсот четырнадцатом году и упивался всей этой красотой. Мне и не снилось, что я встречу здесь тебя. Второй раз это было после войны, когда я приехал проститься со всем тем, что мне было дорого, проститься с этими местами, которые полны воспоминаний о тебе. А третий раз это было вчера. А кажется так давно. Неужели это было только вчера? Ты в этом уверена, Кэти? Я, кажется, слишком много болтаю и не даю тебе слова сказать. Да нет, ты не слишком много болтаешь, ответила смеясь Кэти. И, конечно, я уверена, что ты приехал только вчера. Ах, Тони, могли ли мы мечтать с тобой о таком счастье, о таком великом счастье? Я ненавижу страдания и нищету, боль и унижение. Я не верю, что это возвышает человека. И все-таки я сегодня утром подумала, что если бы и ты и я не опустились в самые глубины несчастий, мы не могли бы вознестись на такую высоту блаженства. Не знаю, задумчиво ответил Тони. Мы никогда не узнаем, что мы потеряли и что выиграли. потому что мы не можем угадать, как сложилась бы наша жизнь, если бы нас не разлучил так жестоко 1914 год. Может быть, мы были так молоды и глупы, что не сумели бы сохранить свое драгоценное счастье. А может быть, обрели бы нечто такое, о чем не в состоянии мечтать. Ну а что до сегодняшнего утра, то делать в покупке вещь, конечно, приятная, но это примитивное удовольствие». И я в сущности наслаждался не вещами, а тем, что я тебе их дарил, а ты наслаждалась той радостью, которую доставляла мне принимая их. Ты знаешь, мне кажется, это редкое качество у женщин. Я имею в виду не принятие в дар каких-то ценных вещей или дорогих подношений, на это как раз самый подлый из баб, большие мастерицы. Я имею в виду принятие в дар самого мужчины. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Что мы женщины свыклились с тем, что должны отдаваться и сами наслаждаемся этим, утратив способность, или вернее смирение, с каким следует принимать удар отдающего себя мужчину? Так я тебя поняла.、Э, да, что-то в этом роде, хотя ты чересчур упрощаешь вещи, которые мы купили сегодня. имеют для меня только символическую ценность. В любой момент, если бы ты настояла, могла бы пощадить мой кошелек и испортить мне утро. Но ты этого не сделала. Моя жизнь, мое тело, мой разум и все мое существо гораздо более ценны, чем весь тот бумажный хлам, которым мы сегодня сорили. И если ты можешь принять их... а я знаю, что ты примешь с такой же прелестной грацией, как ты принимала сегодня мои подарки, вознаменование нашего любовного союза, значит, ты на самом деле отдаешь себя. — Как плохо я выражаю свои мысли!» Кэти не ответила, но взяла его руку и поцеловала. — Какое мещанство с моей стороны все эти разговоры о деньгах! — подумал Тони, умываясь перед завтраком. она так просто и естественно относится к всему этому и с такой чистосердечной радостью принимает то немногое, что я могу ей дать. она не чувствует себя униженной и у нее нет никакой ложной скромности. мне кажется, ей приятнее разделять со мной мой обед, мое вино и носить те жалкие платья, которые я могу ей дать, чем если бы это все было ее собственное. но черт возьми Нельзя совать мелочь герцогине. И какой я болван! Я забыл купить ей новую шляпу, но она так мила в своей старой. Я очень рада, что баба сегодня несколько обуздала свой творческий пыл, сказала Кэти, кладя себе на тарелку небольшую порцию спагетти с маслом с громадного блюда, которое мамма поставила на стол. Наш вчерашний завтрак был восхитителен, Тони. Само совершенство от начала до конца. Но я не могла бы съесть такой же сегодня. Да и я бы не мог. И не лучше нам сегодня выпить вместо вина лимонаду? А то это уж немного слишком выпивать среди дня. Лучше мы выпьем вечером. Какое невероятное количество спагетти, сказала Кэти, взглянув на свернутые кольцами полоски теста, количество которых почти не уменьшалось. Как это итальянцы ухитряются съедать столько? Климат что ли им помогает, или вино, или это просто привычка, как у немцев привычка пить пиво? Какая ты хорошенькая в этом платье, сказал Тони любуюсь ею. Придется мне купить себе туфли на веревочной подошве, чтобы не отстать от тебя. Ну, не порти комплименты. И не забывай, пожалуйста, говорить мне все приятное, что тебе придёт в голову. Тогда мне придётся только и говорить целый день. Ну, хоть не целый день, а время от времени. Так, через час что ли. Ты знаешь, как важно для женщин, когда им говорят, что они красивые и что их любят и желают. Ведь нам приходится вечно притворяться, будто мы уверены в себе, когда на самом деле этого нет. Нам нужно, чтобы нас постоянно поощряли в этом. Если бы ты знал, как бывают признательны женщины за самую ничтожную искреннюю похвалу. Мы как кошки перед блюдцем сливок так и слизываем их. Только сливки должны быть настоящие, понимаешь?